Глава девятая. Канцелярист Кропочек. Придворный художник красиво изобразил на картине дружеское рукопожатие двух августейших братьев Иосифа и Леопольда. Внешне они были похожи, несмотря на разницу в возрасте, достигавшую шести лет. Иосифа, С детства воспитывали как наследника престола огромной империи. Леопольду предназначалась более скромная роль – управлять какой-нибудь из провинций этой империи. Характеры у братьев отличались разительно, и никакой дружбы между ними быть не могло. Только тайное соперничество под сенью австрийской короны Рудольфа. Иосиф – импульсивный, деятельный, уверенный в себе, решительный. Леопольд – осторожный, вдумчивый, мягкий в общении с людьми, любезно предупредительный. Иосиф в 24 года после смерти отца стал соправителем матери, императрицы Марии Терезии, приобрел большой административный опыт, прославился как великий реформатор. Однако оба его брака остались бездетными, а жены умерли совсем молодыми. Третий раз жениться он не захотел. Последние обстоятельства и привело его младшего брата к трону, что явилось неожиданностью для габсбургского семейства. Леопольд рано женился на испанской принцессе Марии Людовике, в браке с которой у него родилось шестнадцать детей. Он прослыл добродетельным супругом и заботливым отцом. Управляя герцогством тосканским, он тоже проводил преобразование, но медленно, с оглядкой на дворянское сословие и католическое духовенство, коих права и привилегии старался не ущемлять. Приехав на похороны старшего брата из Тихой и провинциальной Тосканы в имперскую столицу Вену, Леопольд сразу попал в водоворот политических событий. Он должен был быстро принимать решения, ибо династия Габсбургов переживала далеко не лучшие времена. В австрийских Нидерландах, современной Бельгии и Венгрии вспыхнули мятежи, и Леопольд тут же уступил, отменив нововведение покойного императора. Но глухое брожение в обществе не утихало, и требовалось искать поддержки извне, дабы успокоить подданных. Тяжелым временем на казну ложилась неудачная война с турками, совершенно непопулярная у населения. Она велась в союзе с Российской империей, однако Леопольд II, в отличие от брата с царицей Екатериной Алексеевной, не встречался. Ее идеи по разделу Османской империи не поддерживал. Никаких обещаний северной Семирамиде не давал. Он полагал, что брат, поступая так, пребывал в плену устаревших представлений. Это в конце 17-го столетия стотысячные дикие орды мусульман угрожали южноевропейским государствам порабощением. Теперь их сила истощилась, если б не шустрые французы Кто бы строил варварам военные корабли, отливал пушки, переоснащал крепости, учил янычар применению в бою линейной тактики? В просторном кабинете покойного императора в Хофбурге, чьи окна выходили на площадь с фонтаном, Леопольд разбирал его бумаги, перечитывал незаконченные проекты декретов и указов. В них проявлялся неукротимый нрав Иосифа. Недаром он пугал жителей империи и настораживал правителей сопредельных стран — Пруссии, Саксонии, Польши. Особенно, конечно, беспокоили прусаки. Их железные батальоны, воспитанные Фридрихом II, прошедшие горнила Семилетней войны, казались новому властителю Священной Римской империи куда более серьезной угрозой — для его страны, чем кочевники, давно осевшие на берегах Босфора, Мраморного и Эгейского морей. К тому же они были заняты противоборством с русскими, от которых терпели одно поражение за другим. Камер Лакей открыл двери и громко доложил. «Государственный канцлер, князь Кауниц, граф фон Ридберг. «Пусть войдет», — сказал Леопольд. Почтеннейше приветствую, Ваше Величество! Престарелый дипломат отвесил низкий поклон. Большие заслуги перед Габсбургами имел князь Кауниц. Он верой и правдой служил как императрице Марии Терезии, так и ее сыну Иосифу и пользовался полным их доверием. Но в глазах бывшего герцога Тосканского неисправимый Щеголь и Пятиметр воплощал эпоху, уже минувшую. Был соавтором внешней и внутренней политики, которая привела государство к нынешнему кризису. Новый император не собирался изгонять прежних сотрудников из министерств и ведомств. Он лишь хотел, чтобы они правильно восприняли сигнал, идущий с высоты бюрократической пирамиды. Приоритеты. И изменились. Кауниц, щелкнув замком на кожаной папке, извлек на свет довольно толстую пачку исписанных листов. Это был первый его доклад для Леопольда II, подготовленный в некоторой спешке, но с той долей изворотливости, каковая помогла канцлеру 30 лет занимать свой высокий пост. Он полагал, что разгадал намерения правителя. «Я много размышлял над теперешним положением империи», с печалью в голосе начал Венцель Антон Доминик. «Никто не должен заблуждаться, оценивая его. Это было бы преступлением перед благонамеренными гражданами. Вашему величеству следует незамедлительно обнародовать принципы справедливой, нерасточительной, умеренный, не вынашивающий опасных замыслов и дружественный к соседям монархии, очень рад, князь, что именно вы говорите мне это. Поощрительно улыбнулся старику Леопольд. «Обращение к иностранным дворам, написанное в новом стиле, будет готово в кратчайший срок», отрапортовал канцлер. «Вы просто читаете мои мысли, любезный кауниц». Вчера я набросал проект такого дружественного послания. Оно адресовано королю Пруссии. Кому-кому? Аж величество. Канцлер не смог сдержать возглас удивления. Уж очень круто поворачивал дело. Молчаливый прежде, индиферентный Леопольд. Фридриху Вильгельму II. Но прусаки наши заклятые враги. Пора забыть давний распри. Потому я пишу первым. Первым делаю шаг навстречу. Право не знаю, как отнесутся к этому в Берлине, неуверенно протянул Кауниц. Однако новый император не обратил внимания на его фразу. У Леопольда все было приготовлено заранее. Он взял со стола пакет и передал его князю Кауницу, графу фон Ритбергу со словами «Конечно, надо привести мое письмо в строгое соответствие с правилами дипломатической переписки. Тут я полностью полагаюсь на вас, князь, поручите работу самому опытному и надежному чиновнику, но курьер должен выехать в Берлин через три дня не позже». В Министерстве иностранных дел после смерти Иосифа II вошло в моду ругать покойного императора. Неприятностями по службе теперь это не грозило, и молодые сотрудники изощрялись в остротах на сей счет. Канцелярист Януш Кропочек никогда их не поддерживал. Он помнил указ Иосифа о веротерпимости, изданной в 1781 году. Согласно данному указу, на государственную службу в Австрии впервые стали принимать не только католиков, но и протестантов. Кропочек, чех по национальности, протестант по вероисповеданию, закончивший юридический факультет Геттингенского университета с отличием, подал документы, прошел собеседование, и его зачислили в штат МИДа. Надо ли говорить, что господин Кропочек Превосходно знал римское право, латынь, французский и немецкий языки, словно разговаривал на них с детства. Но, конечно, это было не так. Родился он 35 лет назад в Богемии, в маленьком городке чешские Будейновицы, где его отец-чех владел пивным заводиком, мать, получешка-полунемка, занималась воспитанием семерых детей. Денег хватило на образование только старшего сына, и он уехал в старинный протестантский университет в Геттингене. Князь Кауниц высоко ценил юридические и лингвистические познания Януша Кропочка, невероятное умение придать любому даже явно неудобочитаемому тексту литературно отточенный вид а потом переписать великолепным каллиграфическим почерком и без единой ошибки. Престарелому моднику не нравилась лишь привычка канцеляриста бриться раз в три дня, отчего физиономия его порой напоминала неухоженный огород. Также равнодушно относился Кропочек к одежде, и рукава его кафтана, сильно потертые на локтях, лоснились, как свиная кожа, выставленная на продажу в базарный день. Недоброжелатели нашептывали канцлеру про подозрительно мрачный замкнутый характер канцелериста. Венцель Антон Доминик отвечал им, что чиновнику Министерства иностранных дел больше пристала сдержанность и молчаливость, нежели развязность и общительность. При таком отношении начальства сын пивовара давно сделал бы головокружительную карьеру, если проделался в Тирии, Тироле или Каринтий, как природный австриец, но он, увы, был чех. Получив от канцлера пакет с проектом письма прусскому королю, Януш Кропочек вернулся к себе и внимательно его перечитал. Император Леопольд излагал мысли путанно, сумбурно, многословно. По стилю это скорее походило на записку богатого землевладельца своему управляющему насчет продажи урожая, но никак не на дипломатическую депешу, направленную первым лицом одного государства, первому лицу другого государства. Проворчав себе под нос какое-то ругательство, канцелярист достал чистый лист бумаги, обмакнул гусиное перо в чернильницу и приступил к работе. Править текст по оригиналу, исполненному рукой самодержится, Категорически запрещалось. Сначала его следовало скопировать и уже по копии вносить изменения. Этим кропочек не спеша занимался минут 30. Затем часы ударили два раза, обозначая время обеда. В конторку, снабженную замком, Януш спрятал письмо Леопольда II и дважды повернул ключ. Но копию аккуратно свернув тонкую трубочку, засунул во внутренний карман камзола, после чего снял с вешалки черную фетровую треуголку и серый суконный плащ, оделся и покинул свой кабинетик. В начале апреля 1790 года погода в Вене держалась неустойчивая, снег растаял, но случались холодные дни, когда с горных хребтов, окружающих город, в долину сползал густой туман и медленно таял, оставляя на мостовых следы, похожие на изморозь. Стараясь не поскользнуться, канцелярист перешел через оживленную улицу и очутился у дверей трактира. Толстый хозяин трактира Йоханес, за стойкой, перетиравший полотенцем пивные кружки, приветливо кивнул постоянному посетителю. Они немного поговорили о том, что весна нынче довольно холодная. Далее Иоханес посоветовал Кропочику заказать сегодня из их чешского меню суп панадель по-домашнему и кнедлики с печенкой. Суп приготовили только-только, и кнедлики, сделанные утром, сварят, как обычно, за четверть часа. Канцелярист кивнул и сел за стол у окна. Собственно говоря, это самое чешское меню, которое придумала жена трактирщика Анна, с молоду, жившая в Праге, первоначально и привлекло Кропочика в здешнее место. Кнедлики у Анны получались замечательно. Их вкус напоминал Янушу детство. Отцовский дом и хлопоты матери о пропитании многочисленного семейства. Второй причиной его регулярных появлений в заведении Иоханнеса служил бильярдный зал, точнее комната, где трактирщик сумел разместить стол для модной игры. Бильярдом Кропочек заинтересовался еще в годы учебы в университете, но играл не очень хорошо, поскольку не имел точного глазомера. Третья причина, заставлявшая его раз в неделю проделывать путь от Министерства иностранных дел к набережной реки Дунай, являлась строго конфиденциальной. О ней он боялся не только говорить, но и думать. Тем не менее, она существовала. Месяца два назад в бильярдной, Канцелярист познакомился с Андреасом Зандерсом, штурманом из Амстердама. Моряк блестяще владел кием и виртуозно загонял шары в лузы. Сначала Кропочек лишь наблюдал за ним, затем предложил сыграть партию. Как ни странно, сыну пивовара Зандерс проиграл. К своему проигрышу он отнесся как-то беззаботно. Тотчас выплатил канцеляристу его выигрыш, два дуката, и предложил выпить за знакомство, заказав наиболее дорогой сорт пива. Слово за слово, и они разговорились, почувствовали большую симпатию друг к другу, возможно, сыграло роль то обстоятельство, что оба не были австрийцами и скептически относились к аборигенам, зараженным имперской спесью. Наклонив лобастую голову, канцелярист слушал рассказы Штурмана. Акцент его ломаной немецкой речи казался Янушу не североевропейским, а, пожалуй, родным, славянским. Но кто знает, где вырос и учился Андреас Зандерс. Ведь уроки, усвоенные в детстве, влияют на всю дальнейшую жизнь. Избавиться от них непросто. К тому же честные голубые глаза моряка излучали доброжелательность и внимание. Сам, не ведая почему, Кропочек откровенно рассказал ему о прошлой своей жизни и назвал место нынешней службы. Они условились встретиться вновь, тут же, в четверг, за обедом. Когда обед закончился, перешли в бильярдную. Зандерс вызвался показать Чеху, Два-три хороших удара. Например, прямой дуплет. Если шар-мишень стоит, плотно прижавшись к какому-либо борту, и обычным способом в лузу его загнать нельзя, то надо мысленно провести линии от шара битка к шару-мишени и от него к лузе, образовав равнобедренный треугольник, где угол падения будет равен углу отражения. На том все и построено. Шар-мишень ударяют шаром битком в лоб, в самый его центр, и он, отскочив от борта, катится к лузе. Прямой дуплет в среднюю лузу рекомендуется бить не сильно. При этом условии, даже если ваш удар и был немного неточен, шар-мишень, ударившийся губку лузы, отразится от нее и ударится в другую ее губку. Потом, покачнувшись, обязательно упадет вниз, гоняя шар-биток и шар-мишень. Они так увлеклись, что не заметили, как в бильярдную кто-то вошел. Кропочек услышал женский голос, низковатый и мелодичный. «Господа, неужели бильярд полностью лишает игроков слуха?» «Вечно ты появляешься не вовремя, детка!» Белый мак, выпрямившись, оперся океей рукой. «Пожалуйста, познакомься, Януш. Это моя младшая сестра Лора. Кстати говоря, она тоже обожает игру с шарами на зеленом поле». «Очень приятно». Сестра штурмана присела в реверансе. «Весьма рад. пробормотал канцелярист и поклонился издали. «Сергей Гончаров». Видя его смущение, пустился бойко излагать давно усвоенную легенду. Дескать, именно Лора уговорила его перебраться из Амстердама в Вену, где она работает экономкой у одной знатной богатой госпожи, которая предоставляет ей целых две комнаты в своем особняке, и кроме жалования питание и одежду. Воспользовавшись данным сообщением, Кропочек осмелел пристально посмотрел, настройную фигуру Лоры. Ее одежда добротная, но недорогая, ничем особенным не отличалась. Чепец с лентами, прикрывающий светло-каштановые волосы, короткая суконная кофта, надетая на корсаж, темно-синяя юбка с валанами на подоле. Да, эта молодая женщина была по-настоящему красива но она как будто ничего не знала о своей красоте или старалась забыть о ней, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Она держалась просто, скромно, естественно. Убежденный холостяк Кропочек, не переносивший женского кокетства, сразу проникся к ней доверием. Совсем скоро они втроем сидели за столиком, пили кофе и непринужденно болтали. Канцеляристу вдруг показалось, будто он знает брата и сестру Зандерс тысячу лет. Вероятно, потому вербовка прошла без сучка, без задоринки, но много способствовал делу и сам Кропочек. Он рассказал новым знакомым о своих финансовых затруднениях. После смерти отца канцелярист получил небольшое наследство Купил участок земли в пригороде Вены и начал строить дом. Однако цены в прошлом году круто пошли вверх, и возведение особнячка в два этажа с террасы практически остановилось. Прелестная Лора сказала, что знает верный способ заработать. Сын пивовара выслушал ее, подумал-подумал и согласился. Аржанова была довольна сотрудничеством с господином Кропочиком. Выпускник протестантского университета проявил себя человеком высшей степени добросовестным, исполнительным, дисциплинированным. Все внутренние бумаги и документы австрийского МИДа, которые попадали к нему в руки, он копировал тщательно, быстро и передавал ей во время встреч в трактире. Флора столь же аккуратно приносила ему деньги. Строительство загородного дома возобновилось и пошло скорыми темпами. Сын пивовара находил удовольствие в том, чтобы иногда рассказывать ей о ходе работ. Так двери из маренного дуба он распорядился поставить во всех трех комнатах на первом этаже. Стропила для крыши заказал в фирме земляка, где делали специальную пропитку дерева. Из трех видов черепицы, предложенной ему на кирпичном заводе, выбрал Ярко-красную, потому что она гораздо красивее коричневой или пепельно-серой. Глаза канцеляриста за круглыми стеклами очков при этом оживали и мечтательно поблескивали, речь стекла плавно. Бывало в порыве увлечения он касался своей рукой руки курской дворянки, и она мило улыбалась ему в ответ. «Безусловно, русская разведка...» могла только приветствовать подобные дорогостоящие проекты подданных императора Леопольда II. Между прочим, старина Элханес считала их обычными влюбленными. Роман возник и развивался у него на глазах. Теперь раз или два в неделю Лора, младшая сестра штурмана Зандерса и канцелярист из Министерства иностранных дел Януш, Обедали в его заведении. Правда, Лора редко выбирала что-нибудь из чешского меню, и совсем не нравились кнейдлики, классическое национальное блюдо из вареного теста и, как правило, с мясной начинкой. Но разные гастрономические пристрастия не повод для ссоры будущих супругов. Если бы трактирщик имел хоть какое-либо представление о правилах конспирации, то он давно обратил бы внимание на одну особенность свиданий Лоры и Януша. Они никогда не приходили к нему вместе и вместе не уходили от него. Кто-то из них оставался, чаще всего Кропочек. Он играл в бильярд, и это было очень удобно. Из широких окон бильярдной отлично просматривалась часть улицы, прилегающей к трактиру, и площадь. Анастасия, одетая как простая служанка, с корзинкой для провизии в руках, пересекала площадь и сворачивала в узкий переулок за театром. Канцелярист контролировал, нет ли за ней хвоста. Якоб Георг фон Рейнеке правила конспирации знал и потому терпеливо ждал, когда курская дворянка проинформирует его о деле, коем нынче занимается. Она стала куда-то пропадать в середине дня, обычно по средам и четвергам. Ему приходилось обедать в одиночестве. Он предпринял попытку расспросить горничную Глафиру, но она успехом не увенчалась. «Ее сирятельство с утра вышедше, а куды и зачем мне не сказывают» ответила верная служанка. «И ты не беспокоишься о ней?» удивился надворный советник. «Так ежели я о пустяках, до да меня, не касаемых, переживать буду, мне и вовсе при барыне не быть». «Пустяки, значит?» Немец занес нож над куском рыбного филе. «Не надо ни в чем сомневаться, ваше высокоблагородие. Сын горничной Николай» подлил ему в бокал вина из бутылки, обернутой салфеткой. Разговоры со слугами княгини Мещерской производили на первого секретаря российского посольства двойственное впечатление. Во-первых, все они люди проверенные, флоре преданные, безгранично, правильно обученные. Во-вторых, чрезмерно независимые, И в том ошибка Анастасии Петровны, ибо подчиненные должны помнить о своем месте. Исключительно их способности были якобы Георгу известны. Иногда он задумывался, что за настойки отвары хранит Глафира в аптечном ящике. Какую пулю забил в ствол егерского штуцера с французским диоптром меткий стрелок Николай.